Глава 16. Новая пища для размышлений. Если были когда-нибудь три человека, застигнутые врасплох, то они несомненно находились в каюте моряка. Что же касается мисс Саршейн, то она смотрела на них с выражением спокойного удивления. Не будете ли вы так добры сказать мне, чего вы хотите? тихо спросила она. Вы явились для встречи с лордом Каллистаном? нет, ответил Даукер, немного придя в себя. Мы хотели видеть вас. Видеть меня? озадаченно спросила она. Или, по крайней мере, леди Белскомп. Мисс Саршайн презрительно улыбнулась. А, я понимаю, что вы имеете в виду. Бесстрастно произнесла она. Вы думали, что лорд Каллистанс сбежал с леди Белскомп? Он так и собирался сделать, но я изменила его планы и сбежала с ним вместо неё. А где вы оставили леди Белскомп в тот вечер, когда навестили её?" поинтересовался Норвуд. "Я не отвечу на этот вопрос, пока не узнаю, кто вы." нахмурилась она Я объясню вам, сказал сэр Руперт, до сих пор хранивший молчание. Этот джентльмен, мистер Норвуд, адвокат. Это мистер Даукер из Скотланд-ярда, а я сэр Руперт Белскомп. Вы Вы сэр Руперт Белскомп? быстро спросила она муж вашей сестры. Откуда вы знаете, что леди Ледебелском была моей сестрой? Я узнал об этом, вмешался Даукер, От вашего отца, капитана Диксфалла. Мой отец, прошептала она, побледнев. Вы его видели? Да. Итак, холодно сказала она. Теперь, когда вы узнали о моём родстве с Леди Бельскомп, чем я могу быть ещё полезна?» Мы пришли по поводу её убийства, произнёс Даукер низким голосом. Она подалась вперёд с внезапным криком. Её убийстве? Её ее... Что вы имеете в виду? Я имею в виду Что жертва и убийство на Джермен-стрит, которую мы приняли за вас, оказалась в лагере Белском. "Моя жена!" простонал сэр Руперт, закрыв лицо руками. "Боже, это ужасно!" воскликнула Лена и опустилась в кресло. "Амилия мертва. Убита. Кем? Именно это мы и хотим выяснить." сухо сказал Норвуд. Но у нее не было врагов, пробормотала мисс Саршайн вполголоса. Ни одного, кто желал бы ей смерти. Я не могу припомнить. Я не могу. И вдруг, пораженная мыслью, она спросила: А почему вы решили, что мертвая женщина это я? Потому что она была одета в вашу одежду. Да, да, подтвердила она лихорадочно. Теперь я могу понять. Я могу понять. Где вы видели ее в последний раз? Задал ей вопрос Норвуд. В ее собственном доме на Парк Лейн. Вы оставили ее там? Нет, она меня оставила. О, воскликнул Даукер, и его лицо озарилось догадкой. Теперь я понимаю. Вы переоделись там, и она первой вышла из дома. Да, она так и сделала, отправилась домой к Каллистону. Я так и думал, торжествующе вскричал Норвуд. Это была леди Белском, которую видел Десмонд. Десмонд? Десмонд? Эхом отозвалась она. Какое отношение он имеет ко всему этому? Просто он сейчас находится в тюрьме по обвинению в убийстве Лены Шаршайн. Я понимаю, вы приняли мою сестру за меня, но убийство. Я не могу понять. Я не могу понять. И она прижала руку к албу. Сэр Руперт поднял глаза. Послушайте меня, велел он сурово. Жизнь человека зависит от ваших показаний. Так расскажите же нам всё, что произошло между вами и моей женой в ту ночь. На столе стоял графин с водой, и наполнив из него стакан, Лена быстро выпила его, а затем с посеревшим лицом повернулась к трём мужчинам, которые сидели перед ней мрачные и молчаливые. Я расскажу вам всё, произнесла она сдавленно. И вы сами сможете сделать выводы. Все трое приготовились слушать, и она дрожащим голосом, который постепенно становился всё твёрже, поведала следующую историю. Мне нет необходимости описывать вам более ранние события, поскольку вы об этом уже знаете. Покинув Фолкстон, я уехала за границу с лордом Каллистаном, а когда мы вернулись, он снял для меня дом в Сент-Джонсвуд. Я осталась с ним, потому что любила его, и он обещал жениться на мне, обещание, которое я до сих пор не выполнял. Когда моя сестра стала известна в Лондоне как леди Белскомб, я вскоре узнала об этом от Кальстона и стала умолять его сделать меня своей женой. Он рассмеялся и пообещал, но моя сестра влюбилась в него. Не он в неё, клянусь, потому что он никого не любит, кроме меня, и в конце концов она уговорила его сбежать с ней. Я услышала об этом от своей горничной, которой, в свою очередь, сказала горничная леди Белскомп, Энн Лиффорд, и в отчаянии отправилась к Калистону, умоляя его отказаться от этой безумной затеи. Ослеплённая яростью и отчаянием, я сняла со стены гостиной кинжал, намереваясь убить Калистона, если он не согласится оставить мою сестру. Звучит мелодраматично, я знаю, но мне было уже нечего терять. Калистона не оказалась дома, и я увиделась только с мистером Десмандом, который уговаривал меня вернуться домой. Он попытался отобрать у меня кинжал, но я швырнула оружие через всю комнату. Случайно он наступил на него ногой и сломал. Поняв, что это бесполезно, я больше не пыталась отнять нож, и он положил обломки в карман. Тогда с чувством безысходности я отправилась домой, но так и не смогла успокоиться. Я ушла из дома с намерением успеть на ранний поезд до Шорхма, спрятаться на борту яхты, а потом встретиться с сестрой, когда она приедет. Потом я подумала, что сначала зайду к ней и попрошу отказаться от моего любимого. Она уехала на бал, но я ждала её, и когда она вошла в комнату, встретила её. У нас была бурная сцена. Она отказалась оставить Каллистона, и наконец единственное, чего я сумела от неё добиться, было то, что она пойдёт в покое Каллистона, спросит его, любит он её или меня, и когда получит ответ, вернётся ко мне на Парк-лейн. Я согласилась на это, Но предложила ей, чтобы она не скомпрометировала себя, отправляясь в холостяцкую квартиру в такой поздний час, надеть мою одежду, и поскольку мы были очень похожи друг на друга, в случае обнаружения её бы приняли за меня. Мы переоделись, и она ушла, а я осталась и заперлась у неё в комнате. Я прождала её возвращение почти всю ночь, но так как она не вернулась, Я вышла из дома около 4 часов утра и отправилась на вокзал Лондон Бридж, где села на поезд в 5:45 до Шорхема. Я была одета в платье леди Белскомп и сразу же поднялась на борт яхты, не вызывая подозрений, так как здесь ожидали увидеть мою сестру. Я пошла в каюту и заснула измученная событиями прошедшей ночи. Когда я проснулась, Было около десяти часов, и я обнаружила, что мы уже в пути, и что лорд Каллестон на борту, узнав, что леди Бельском спит в каюте, он даже не потрудился взглянуть на меня, иначе узнал бы правду, но сказал, чтобы меня не беспокоили и приказал отплывать. Когда он увидел меня, вряд ли нужно говорить о его удивлении, Я рассказала ему всё, и между нами произошла ужасная сцена. Он хотел вернуться в Англию, но я поклялась, что брошусь за борт, если он это сделает. Поэтому он уступил, и в конце концов мы помирились. Мы отправились на Азорские острова, но яхта попала в шторм и была повреждена, и мы причалили к французскому порту, где нас обвенчал английский консул. Затем мы отправились обратно в Англию и прибыли вчера. Лорд Каллистон уехал в город по делам, а я осталась здесь. Вот и все, что я знаю об этом деле. Значит, теперь вы, леди Каллистон, спросил сэр Руперт. Да, наконец-то он воздал мне должное. Тогда я надеюсь, что у вас будет более счастливая жизнь, чем у вашей сестры, с горечью обронил баронет. И все таки то, что вы нам рассказали, так и не раскрыло тайны ее смерти. Однако это многое решает, весело заметил Даукер. Это подтверждает истинность заявления мистера Десмандакин, жалея и объясняет нам, каким образом леди Бельскомп отправилась в покой лорда Калиста вместо мисс Саршайн. Прошу прощения, леди Калистон. Но скажите мне, мадам, ваш муж знал об убийстве до того, как покинул Англию? Нет, как он мог? удивилась она. Он приехал в Шорхам ранним поездом, и яхта тут же отплыла. Но он наверняка узнал об этом из утренних газет, предположил Норвуд. Он мог увидеть только объявление без подробностей, сказал Даукер. и считая, что леди Белскомп на борту яхты, а мисс Сарша дома, он никогда не подумал бы, что это кто-то из них стал жертвой. Итак, джентльмены, произнёс сэр Руперт, обратив к ним своё бледное лицо. Теперь, когда мы обнаружили, что убитая женщина была моей женой, что нам теперь делать? Встретимся с лордом Каллистоном, быстро ответил Даукер. Я хочу знать все его передвижения в ту ночь. Вы не можете его подозревать? скинулась Лена, резко разворачиваясь к нему, словно tigress. Я этого не говорил, спокойно отозвался он. Я просто хочу узнать о его передвижениях и смею надеяться, он без колебаний даст о них отчет». Конечно, даст, устало согласилась она. А теперь, после того, как мы все с вами обсудили, вы позволите мне удалиться? Я Совершенно измотана. Она поклонилась троим мужчинам и медленно вышла из каюты. Когда она исчезла, Даукер порывисто встал. Итак, джентльмены, мы должны немедленно вернуться в город и повидать лорда Каллистана. Мне нужен отчет обо всех его передвижениях в ту ночь, и я уже знаю, где он был в девять часов. Где? с любопытством спросил Норвуд. В пинк он в сохо, чтобы посмотреть боксерский поединок. Потом я не знаю, куда он пошел, но я должен получить удовлетворительное объяснение. Но вы же не думаете, что он убил леди Белскомп? Опешил баронет. Даукер выглядел загадочным. Нет, многозначительно ответил он. Я не думаю, что он убил леди Белскомп. Но Он мог убить Лену Саршайн. Вы хотите сказать, что он мог принять мою жену за свою любовницу? Вот именно.